Глава 17. 58. Дед за репку, бабка за детку, внучка за бабку, мышка за внучку и лапка в розетку. В изумрудном городе Страшила попросил у Гудвина мозги, железный дровосек — сердце, лев — крабрость. Но все это оказалось напрасным, потому что Татошка последний попросил, чтобы все сдохли. Киностудия Союз мультфильм. Интересная история. Стояли себе храмы. В них молились, крестились, женились, отпивались. Полный цикл. Грехи замаливали. Душу очищали. Храмы хорошо. Грех плохо. Пришли большевики и позакрывали. Некоторые разрушили, некоторые сами разрушились. Некоторые так и стоят памятниками сами себе и не спешат их в ПЦР реставрировать и отстраивать. Вот отобрать у государства Исаакиевский собор, приносящий миллионы — это да, а восстанавливать, вкладывая миллионы — это нет. Части храмов повезло. Причем тут мультики? Ого-го, еще как при чем? Почему советские мультфильмы лучшие в мире? Угадайте с трех раз. Просто все. Они создавались на освященной и намоленной земле. Бог приглядывал за нашими мультипликаторами. Для студии были выделены помещения, закрытых советской властью православных храмов Николая Чудотворца в Новой Слободе на Долгоруковской улице, в советское время Каляевской улице, где находилось производство рисованных фильмов и Спаса Преображения, что на Песках, Спаса Песковом переулке на Арбате где располагалось творческое объединение кукольных фильмов. Вот и весь секрет успеха. Постройте и еще люди, фанатики от веры, веры в добро. Собрал апостол Петр в пустом зале кинотеатра Арбат всех мультипликаторов. Почему апостол? Да постылил уже всей культурной братьей. И режиссеров собрал, и художников, и операторов, и мастеров. Что куклы делали? Всех. Даже руководителей не забыл. Полный зал. Сам знал только три фамилии. Котеночкин — создатель «Ну погоди». Хитрук — отец винни -пуха. И врезалась в голову фамилия Давыдов, Маугли. Они еще не метры, еще простые люди. Стоять боятся. Где-то ведь в зале сидят два обокраденных им гения. Сценаристы Александра Кума и Сакка Рунге, авторы замечательного, уже вышедшего мультика «Шайбу-шайбу». Потом будут продолжения про футбол, бокс, фигурное катание, будет матч и реванш. Нужно их найти вместе с режиссером и дать Д'Артаньяна и денег. И пусть делают больше и быстрее, а потом и на полнометражные раскрутятся. Собрал народ поговорить. Что мешает догнать и перегнать Америку? Диснея нужно украсть и сюда привести. Ржут. Уже хорошо. Деньги? Базар вам нужен. Увеличим в разы финансирование. Такие копейки. Прошелся ведь по республиканским киностудиям. Тут денег хватит еще восемь мультфильмов построить. Есть еще храмы на примете? Сначала разговор не клеился. Не верили люди, что им будут помогать власти. Этого не было, нет и не будет. Этот будет помогать, который увольняет всех подряд. Родные, он вам дорогу расчищает. От непущателей, от дураков, от коммунистов. Не в смысле членов партии, сам такой. От товарищей, которые считают, что «Чебурашка» — плохой мультфильм, потому что зверушку принимают в пионеры. Нет слов. Одни склонения. Разошелся в личном разговоре товарищ этот. Пришлось вспоминать шутку из КВН. Стих. Чего? Стих нужен. Стих — это глагол. Стих — и сел на место. Вспомнил, как читал воспоминания Эдуарда Успенского про проблему с принятием сценария. Он пояснил, что негодование вызвал эпизод в котором Чебурашка и Гена собрали металлолома больше, чем пионеры. Что совершенно недопустимо, ведь пионеры — лучшие из лучших. Вот, уволил. Пусть на одного пенсионера больше будет, и на одного дурака у власти меньше. Поговорили о Диснее. Куда без него? Почему нельзя научиться у профессионалов? Чем он взял? Рассказали. Дисней применил ротоскопирование. Суть ротоскопирования — сперва сцену исполняют реальные актеры, а затем художники поверх полученного изображения рисуют нужных им персонажей мультфильма. Таким образом, изображение получается реалистичнее, особенно при отрисовке людей и реальных животных. Соблюдаются правильные пропорции и естественные движения. Плюс в том, что не нужны умелые художники — Рисовать может кто угодно, имеющий минимальный навык. Одновременно в работе находятся десятки сцен, которые потом и соединяются в единый фильм. «И кто вам, мать вашу, родину нашу, мешает? Деньги дадим. Сценарий? Мало сказок? Замахнитесь на полнометражку, пока одну. Готовьте кадры!» Потом отдал этим самым будущим мэтрам рисунки свои. Герои Маугли. Ну, погоди, Винни-Пуха, Малыша и Карлсона. Все же неплохой баян в кустах подкинули. Может, поможем? Должен помочь. Да, и дядька-министр рукава закатает. больше счастливого детства в каждый телевизор. 59. Как вообще понять, что волынщик играет хорошо? Объявление на столбе возле консерватории. Всемирно известный квартир ищет двух скрипачей и виолончелиста. Крылья Родины уже неделю, как прилетели из Испании. А вот собрать всех и подвести итоги, все не получалось. Вечно бегом. И ладно бы, Петр для себя еще до конца вопрос не решил, а как вообще дальше жить? Не в смысле самому. Все начатые в Краснотуринские проекты уже жили своей жизнью и не вписывались в границы маленького уральского городка. «Ансамбль нужен здесь!» Вслед за Испанией обратилась с просьбой Португалия. «Оббивают порог Аташе по культуре в Венгрии и Югославии». Вчера вечером звонила Фурцева и спрашивала, что ответить англичанам. EMI изъявила желание выпустить два диска-гиганта. Один с испанскими песнями и один с английскими. То же самое собирается делать французское представительство CBS. Сложность записью в том, что обкатано выступление певцов с симфоническим оркестром. Тур по Америке и Испании с парой гитар, парой скрипок, саксофоном и ударной установкой показал, что это лишь бледная тень настоящих крыльев Родины. Конечно, проглотят. Но это не станет гвоздем в крышку гроба Роллингов и Битлов. Нужна именно мощь симфонического оркестра. Фирма грамзаписи «Мелодия» во главе с генеральным директором Николаем Ивановичем Маховым, понятно, взяла под козырек и согласилась допустить проклятых капиталистов до своей аппаратуры. Но боялся Петр, что приедут иностранные специалисты, глянут на оборудование и потом опозорят весь мир. Да еще ведь и чисто этическая проблема с англичанами. Здание всесоюзной студии грамзаписи было неординарным. Записи проходили в специально оборудованном строении бывшей англиканской церкви с большим на первом этаже и малым на втором этаже залами-студиями. Там же размещались специально аппаратные для монтажа записей и снятия дублей оснащенные многочисленными аппаратами для записи на магнитную пленку и переписи на тон -диски. С американскими французами ладно, не та конфессия. А вот бриты потом понапишут в газетах. Не вести же в Лондон всех. А почему? Пусть краснотуринцы скатаются, чуть прибарахлятся. Мир посмотрят, себя покажут. Созвонился Петр с британским посольством договорился о встрече с Аташе по культуре. Приехал дядечка с переводчиком и стал спикать на почти чистом русском. Зачем переводчика тащил и товарищ СМИ какой-то по счету? Договорились на следующих условиях. Состав группы, руссо-музыканта, 40 человек. Проживание и еда за счет встречающей страны. Запись продлится одну неделю. И крылья родины дают два концерта в Лондоне. «Бесплатно». Выслушал сначала Пётр и хотел его послать. «Сам, братишка, за бесплатно». Но вот тираж дисков. Миллион на английском и половинка на испанском. И гонорар группы в один миллион фунтов стерлингов. Что такое два концерта? Что с налогами? Явно ведь обдурить хотят. «Это ваши проблемы!» И каменное лицо. «Крен!» «Пошли вон, господа, в ж. «Нет, не сказал. Тоже каменное лицо сделал». «Вот счет во внешторгбанке. Туда миллион. Все проблемы с налогами в королевстве решите до нашего приезда. И я напишу рейдер по каждому человеку из сорока». «С вами приятно иметь дело, господин министр. Вы профессионал. Договорились. Только, пожалуйста, в рейдере укажите минимальное количество черной икры». Смеется английская борзая. «Черный не будет! Будет морских ежей!» Почти друзьями расстались. С французами тоже договорились, но те будут писать в церкви, привезут немного своей аппаратуры и оставят жест доброй воли. Три раза «Ха». Чиражи поменьше. Половинка лимона на английском и четвертинка на испанском. «А нет ли песен на языке Гюго?» Вздохнули в Париже. «Французы все сплошь консерваторы!» Консерваторы — это те, кто едят консервированных лягушек? Посмеялись. «Так что с песнями?» «Ни одной!» «Надо хоть одну!» А когда появилась песня, что в Сапоте записывает Марыля Родович? Разноцветные ярмарки. Лет через десять. «Будет одна песня!» Тоже обозвал профессионалом. Вот и спрашивается, что делать с крыльями? Отправлять в Краснотуринск? Ведь у них там квартиры, и там нужно перевести на французский и выучить песню. Или перевозить на время оркестр сюда и готовить к поездке в Великобританию. «Аполло и лондон Паладиум. ждите. Мы идем к вам. Мойтесь, прихорашивайтесь. Собирайте полицейских побольше. понадобится. По-хорошему, нужно столицу перенести на Урал. Так проще всего». 60. Чем отличаются комсомольцы 70-х годов от комсомольцев 30-х. Ростом! Комсомольцам 30-х было все по плечу, а комсомольцам 70-х все пох! Стыдно, словно у ребенка, конфетку украл. Да еще в очередь. Надо, наверное, было договориться с первым секретарем ЦК ВЛКСМ и забрать награду отдельно. Теперь поздно. «Приехали с Викой. А тут торжества и толпа награжденных. Награждаемых. И все получат за свое, а он — заворованное. Приспособленец. Плагиатор. Чинуша, зажравшаяся!» Как-то в той жизни Петр в Москве записался на автобусную экскурсию. Было пара лишних часов. Про это здание запомнил. Информация была смешной. Здание построили на месте бывшего монастыря. После революции, в 1928 по 1929 годах, вобрав в себя его фундамент и стены, по проекту архитектора Цветаева, тогда подумалось, не родственники ли, было выстроено здание для администрации вод Союза, Центрального яично-птичного союза сельскохозяйственной кооперации. Архитектор развил популярную в те годы тему Дома корабля, в угловой части здания, приподнятый над основным объемом и напоминающий капитанский мостик. В чем прикол? Потом в здание въехал еще инкубатор птицецентр. центр Аналогия. Инкубатор выводит птенцов. А комсомол — это и есть птенцы партии. Вот к бывшему инкубатор птицецентру центру Штелле с Машей Викой и приехали наградиться премией имени ленинского комсомола. В реальной истории, как-то разыскивая по интернету одну монетку, Петр наткнулся на объявление о продаже нагрудного знака этой премии и вычитал интересные вещи. Вот сейчас они получат настоящие золотые значки. А уже через несколько лет знак станет просто медяшкой. Будут экономить комсомольцы. Премия выдается всего второй год, и первым ее обладателем стал сам Островский. У Петра будет значок с номером 17, у Вики — 18. Эти вожди-молодежи первоначально решили ее игнорировать. Так бы и сделали, но Петр теперь, какой-никакой министр, вежливо попросил не валять дурака. Извинились за недальнозоркость. Молодежи у нас все дороги открыты а пионеры — это почти комсомольцы, птенцы. Вот приехали к инкубаторию. Кроме Маши Вики и Петра, еще одиннадцать награжденных. Три иностранца, один грек — Микис Теодарикс, композитор. Как потом гордо провозгласил первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов. За песни мужества и свободы», зовущие молодежь на борьбу против угнетения фашизма. За мир и лучшее будущее. Петр не слыхал. Наверное, гонимый на родине. Вот пригрели, облагодетельствовали. Дали две с половиной тысячи рублей. Интересно, а по какому курсу ему эти денежки пересчитают? Двое французов. Мишель Филипп Жерар, композитор. Жан Джерак, поэт. Эти награждены за создание песни «Октябрь» посвященный 50-летию октябрьской социалистической революции, а также цикла песен о борьбе французских трудящихся за свободу и мир. Что-то знакомое в фамилиях. Но они там во Франции все Жаны и Мишели, и каждый третий Жерар Филипп. Из наших первыми наградили их с Викой. За создание цикла песен, посвященных Международному дню солидарности женщин в борьбе за равные права И эмансипацию. Не так, конечно, сказал вождь молодежи. Просто Международному женскому дню 8 марта. Не нравится слово «эмансипация». Хотелось бы послушать, как бы это выговорил Брежнев году этак в 1981. Про социалистические страны сказал «Соферские страны». Тут сложнее. Потом дал нагрудный знак Баталову. Тому самому. Баталов Алексей Владимирович за создание образов советского молодого человека в кинофильмах «Дорогой мой человек» 1958, «Летят журавли» 1957, «Девять дней одного года» 1961 и другие. Человек состариться успел, но все же наградили. Петр окончательный состав награжденных видел и Баталова выделил. Остальных не знал. Так и культурным министром стал всего несколько месяцев назад. После людей дали премии двум театрам в лице главных режиссеров. Брестский ОДТ имени Ленинского комсомола Белоруссии за спектакль «Брестская крепость». Узбекский гант «Бахор» за концертно-исполнительскую деятельность и пропаганду советского искусства. Домой добирались усталые. Вика даже заснула в чайке. Каждый из награжденных ведь речь толкал, обещал еще круче чего наплодить. Потом еще поедание рагу с картошкой, подводочку и шампанское. «Как хорошо было на пенсии!»